Гглава Добро пожаловать в гнопом Габанское научное общество пыльного моря располагалось на самом севере Трэмп Тол, на границе с тихим и кататонически вялым районом Ссонна. Обществу принадлежало большое зеленое здание пяти этажей, и в городе многие думали, что оно битком набито умными людьми. Натаниэль Фрэнсис Доу придерживался иного мнения. Он считал, что этот дом набит людьми, которые много знают, но много знать и быть умным — это далеко не одно и то же. «Гляди, дядюшка!» — с восторгом воскликнул Джаспер. «Какая великолепная рухлядь!» В нише рядом с пошарпанной дубовой дверью стоял неподающий признаков жизни автоматон. Выглядел он довольно необычно и совсем не походил на тех механоидов, что сновали по улицам с района. У здоровяка была большая круглая голова с массивным носом, глазами-лампами и жестяными гравированными усами. Судя по заслонке топки на громадном круглом брюхе автоматона, приводился в движение он при помощи угля, но ну, труба в виде шляпы цилиндра исполняла роль дымохода. Доктор Доу кивнул. «Паровой человек», — сказал он. «Когда-то все автоматоны были такими. Громохали неимоверно, чидили, как паровозы». Насквозь проржавевший и позеленевший от времени механоид с закисшими суставами казался настолько древним, будто вышел из мастерской еще при прадеде доктора Доу. «Я думаю, его обнаружили во время одной из экспедиций», — сказал Джаспер. «Раскопали на месте какого-нибудь забытого, засыпанного песками города, или достали прямиком с морского дна?» «Полагаю, все куда прозаичнее», — ответил доктор Доу. И он просто состарился прямо здесь, в нише у главного входа, в гнопом. Размышлять о происхождении ржавого механоида у доктора не было ни желания, ни времени, и он потянул на себя дверь. «До встречи, мистер паровой человек!» Воскликнул Джаспер и нырнул за дядюшкой в здание научного общества. В вестибюле гнопом было темно. Знание, быть может, и свет, но газ все же стоит денег, в то время как здешние профессора народ небогатый и бережливый. Если верить газетам, новых открытий давно не делали, а научные экспедиции в последнее время были большой редкостью. Ни тебе грантов, ни вложений неравнодушных филантропов, ни поддержки со стороны господина бургомистра. Вот и вышло так, что нынешние ученые – это по большей части теоретики и домоседы, лениво чередующие чаепития и научные собрания, на которых они вечно склочничают, ругаются хуже портовых грузчиков и хватают друг друга за парики и бакенбарды в попытках доказать, что у какого-то там растения бутон именно чашеобразной формы, а ни в коем случае не бокалообразной, что, конечно же, в корне меняет дело. Одинокий светильник тускло горел на высокой стойке управляющего. Сам управляющий, джентльмен средних лет с нафабринными русыми волосами и тонкими подкрученными усами, что-то записывал в большую тетрадь и негромко на кого-то покрикивал. «Клара, уйди! Не топчись по книгам! Ну что за невоспитанная особа!» Доктор Доу и Джаспер подошли к стойке, и им открылось весьма причудливое зрелище. Пчела размером с котенка – перебирая лапками и вальяжно шевеля усиками, бродила по раскрытым томам и рабочим тетрадям, разложенным перед управляющим общество. Клара была дамой в теле. Судя по ее округлому полосатому брюшку, в сладостях она себе не отказывала. Золотистый пух на груди и между крылышками, мягкий с виду и прилежно расчесанный, напоминал шикарную шубку из какой-нибудь модной лавки. Пчела жужжала и презрительно поглядывала на управляющего, который явно был не в силах ее приструнить. В довершении всего она нагло уселась у чернильницы и принялась умываться. Джаспер тут же углядел в этой Кларе родственную душу. «Добрый день, сэр», — поздоровался доктор Доу. «Э, да, добрый день. Добро пожаловать в Гнопом». Управляющий выглядел слегка удивленным, судя по всему, сюда не часто кто-то заходил. Он внимательно осмотрел посетителей и кивнул на медную табличку на стойке. «Мое имя Рональд Феник. Чем я могу вам помочь?» «Мы здесь касательно профессора Руфуса», — сообщил доктор. «Мы расследуем его убийство», — добавил Джаспер с таким важным видом, будто за его спиной стоял весь личный состав полиции Габбана. «Конечно, конечно! Это такая трагедия для многострадального липидоптерологического общества!» Джаспер даже рот раскрыл от удивления. Он и не предполагал, что существуют такие странные, длинные и неблагозвучные слова. Доктор Доу нахмурился. «Мы бы хотели поговорить с кем-нибудь из липидоптерологического общества», сказал он. Мистер Феник оценил то, что доктор произнес сложное слово без малейшей запинки и кивнул. «Вам нужен мистер Кэлпи, помощник профессора Гиблинга, главы общества». «А где сам профессор Гиблинг?» — поинтересовался доктор. «Сейчас с кафедрой заведует именно мистер Кэлпи», — уклончиво ответил управляющий. «К сожалению, я не могу отлучаться, а мистер Брик, это наш смотритель, куда-то отошел». «С вашего позволения...» «Мы сами найдем мистера Келпи», — сказал доктор. «Я его предупрежу о вашем визите». Мистер Фенник макнул ручку в чернильницу и что-то быстренько черкнул на прямоугольном листе бумаги, после чего сложил его и засунул в небольшую стеклянную капсулу. Подняв на столешнице круглую крышку, он опустил капсулу в чернеющий патрубок внутренней пневмопочты, и цилиндр с легким хлопком исчез. «Придется немного подождать», — Управляющий вернулся к своим бумагам. Доктор кивнул и замер, словно выключился. Он что-то обдумывал. А Джаспер поманил к себе Клару. Взмахнув крылышками, пчела взлетела и опустилась на край стойки. С любопытством приблизилась к мальчику. Зажужжала. — А ее можно погладить? — спросил Джаспер. Мистер феник оторвал взгляд от тетради. Клара очень добрая, хоть ее манеры и оставляют желать лучшего. Ей нравится, когда ее гладят. Она не ужалит. Джаспер осторожно прикоснулся к мохнатой полосатой спинке. Та оказалась очень мягкой и шелковистой на ощупь. Пчела задрожала от удовольствия. Долго стоять у стойки доктору и его племяннику не пришлось. Меньше чем через пять минут раздался звонок и мигнула лампочка на столе. Капсула вернулась с ответом. «Вас ожидают», — сообщил управляющий, прочитав послание. «Как нам найти мистера Калпи?» «Поднимитесь по главной лестнице на третий этаж, а потом идите налево. Только не перепутайте. Не направо, а налево». Доктор поднял бровь. Он не считал себя человеком, способным что-то путать. «Там будет коридор. Он приведет вас к ржавому залу. Это сердце кафедры» в дальнем его конце будет еще один коридор пройдя по нему вы упретесь в кабинет профессора гиблинга мистер Келпи будет ждать вас там доктор доу кивнул и они с джаспером направились к лестнице уже поднимаясь по ступеням они услышали возмущенное клара ну сколько можно уйди из бумаг научное общество представляло собой весьма мрачное место Ни на лестнице, ни на этажах свет не горел, а из-за клубящегося за большими окнами тумана понять, что время близилось к полудню, было решительно невозможно. Шаги посетителей по узорчатому, но довольно пыльному паркету отдавались эхом. Гнопом изнутри походил на запутанный лабиринт, узкие коридоры и лесенки, множество дверей. Набитых деревом стенах висели портреты в тяжелых рамах с которых хмурились какие-то раздраженные старики. Глядя на них, Джаспер подумал, что все эти джентльмены, судя по их сморщенным носам, что-то унюхали, и тоже втянул носом в воздух. Но пахло к его огорчению здесь лишь старостью. Племянник доктора Доу был разочарован. Отправляясь в научное общество, он полагал, что встретит в его стенах Какого-нибудь безумного ученого с всклокоченными волосами и выпученными глазами? Или станет свидетелем поразительного эксперимента? Но казалось, что здесь вообще никого нет. Порой откуда-то издалека доносились отзвуки голосов, вот только ни слова разобрать не удавалось. За весь путь доктору Доу и Джасперу лишь однажды встретились люди. Двое джентльменов в очках и длинных сюртуках проигнорировав кивки посетителей, прошли мимо и исчезли в одном из темных проходов. На безумных ученых они не походили, лишь на заумных зануд. Следуя указаниям мистера Фенига, доктор Доу и Джаспер обнаружили требуемый коридор, прошли его насквозь и оказались у двери с табличкой «Ржавый зал». «А кто такие липидитологи?» — задал мальчик, мучивший его всю дорогу вопрос. «Липидоптерологи». Поправил дядюшка и открыл дверь. Они изучают... вот это. Перед доктором и его племянником предстала большая аудитория. Ряды сидений уступами спускались к профессорской кафедре. На обитых бордовым крепом столах стояли погашенные лампы с круглыми плафонами и лежали какие-то пухлые книги, некоторые были открыты. Страничка одной из этих книг вдруг с шелестом перевернулась, и Джасперу почудилось, будто это сделал призрак. Уж то, что о призраке в этом месте, по мнению мальчика, просто обязаны были водиться. Ржавый зал тонул в потемках так же, как и все здание. Но благодаря тусклому свету, который с трудом пробивался в помещение через стеклянную крышу, можно было разобрать, что всю противоположную стену аудитории занимает удивительное, если не сказать поразительное, Нечто. Название зала мгновенно обрело смысл. На стене висела огромная, размером с трехэтажный дом, засушенная буро-рыжая бабочка с ветвящимися золотистыми прожилками на крыльях. Вытянутое мохнатое тело, длинные усики и закрученный, как пожарный рукав, хоботок казалось вот-вот шевельнуться, но фасеточные глаза скрывались под толстым слоем пыли. Щетка уборщика общества туда не добиралась, видимо, с момента, как бабочку здесь разместили. В любом случае, это был величественный и жуткий экспонат. Он вызвал у Джаспера трепет, а у доктора ничего не вызвал. Бабочка и есть бабочка, но большая бабочка, и что с того? Доктор Доу начал спуск по проходу между столами, направившись к профессорской кафедре. Джаспер припустил за ним. Оказавшись внизу, мальчик задрал голову. Отсюда бабочка казалась еще громаднее, а благодаря стеклянной крыше создавалось ощущение, будто это место всего лишь очень большая банка. В темноте разобрать, что находится под сводами, не удалось, но, судя по всему, там прятались механизмы, которые разводили кровлю, иначе бабочку сюда было просто не затащить. Доктор Доу, между тем, думал о своем. В аудитории, по его мнению, не помешало бы как следует пройтись пневмоуборщиком. Кафедра, ряды кресел, проходы между ними, повсюду была пыль, причем какая-то странная, коричневая. Доктор взял с профессорской стойки щепотку этой пыли и растер ее между пальцами. Он ведь уже видел нечто подобное совсем недавно. Подняв голову, доктор поглядел на бабочку. Ржавая пыль отделялась от ее крыльев, плавно парила по залу, медленно опускаясь. «Пойдем, Джаспер». Слева от грифельной доски, стоявшей прямо под гигантской бабочкой, располагалась еще одна дверь. Войдя в нее, посетители оказались в узком коридоре, стены которого были завешаны пожелтевшими от времени плакатами с изображением мотыльков. Дверь в дальнем конце коридора была закрыта неплотно, и из щели на пол лился теплый дрожащий свет. До доктора Доу и его племянника донесся голос, грозный, ракочущий, как морские валы, накатывающиеся на прибрежные скалы вы еще пожалеете, кэлпи джаспер удивленно поглядел на дядюшку, но тот поднял руку призывая его сохранять тишину. Стараясь не шуметь, они подошли к двери на ней висела табличка профессор генри эн Гиблинг, глава кафедры липидоптерологии». суровый голос за дверью снова зазвучал. «Лучше запомните ваши локти такими, какие они есть сейчас, Келпи, целыми и невредимыми, потому что потом вы их кусать будете. Дейли, Хагсгроуф, Гамильтон — все в деле. Когда еще представится такая возможность?» Доктор Доу подобрался, крепче сжал ручку с Посмотрев на дядюшку, Джаспер вздрогнул. Тот выглядел таким сосредоточенным, словно находился сейчас не в научном обществе, а в хирургическом театре со скальпелем в руке. «Вы нужны в экспедиции», — Кэлпи раздалось из кабинета. «Хватит протирать зад в библиотеках. Вспомните, когда в последний раз вы куда-то выбирались из этого пыльного чулана? Когда проводили настоящие исследования? По пути к месту обитания мухоловки Крейцвига вы сможете вдоволь поразмахивать с очком и понаблюдать ваших бабочек и прочую моль». Доктор Доу разочарованно покачал головой. Он ожидал, что вот-вот раскроются какие-то грязные, мрачные подробности, как ему казалось, имевшего место заговора. А тут речь о какой-то экспедиции. Посчитав, что услышал достаточно, он постучал в дверь и, не дожидаясь ответа, толкнул ее. Войдя, посетители увидели двух мужчин, стоявших у большого дубового стола. Властный голос, очевидно, принадлежал высокому старику, который держал одну руку в кармане сюртука, а в другой сжимал кожаную папку для бумаг. Седые, слегка вьющиеся волосы почтенного джентльмена переходили в пышные бакенбарды, губы его были недовольно поджаты. Словно грозовая туча он нависал над растерянным и слегка испуганным собеседником. «Мое почтение», — сказал доктор. Нам нужен мистер Келпи. Мистер феник направил нас сюда. Мое имя Натаниэль Франсис Доу. Это мой племянник Джаспер. Испуганный джентльмен бросил взгляд на черный докторский саквояж в руке посетителя и кивнул. Я Келпи. Он повернулся к хмурому старику. Профессор Грант, эти господа пришли в связи с кончиной бедного профессора Руфуса. Да-да, буркнул старик. «Не буду мешать. Еще, Кэлпи, я вам соболезную. Быть может, мы не всегда сходились с профессором во взглядах, но он был знаковой фигурой в гнопм. Наука многое потеряла с его смертью». Сказав это, он направился к выходу из кабинета, наделив посетителей тяжелым взглядом. В дверях профессор Грант обернулся. «Подумайте, как следует над моим предложением, Кэлпи». «Теперь вы глава этой кафедры, и именно вы принимаете все решения. Не будьте болваном!» После чего ушел, захлопнув за собой дверь. Мистер Келпи, невысокий пухленький человечек в коричневом клетчатом костюме и твидовой бабочке, выглядел так, словно вдруг забыл, как здесь очутился. Он лихорадочно моргал, крошечные пальцы теребили висящие на цепочке пенсне. Джасперу он сразу понравился. С виду этот мистер Келпи с его большими любопытными глазами и носиком-пуговкой был наимилейшим существом. Наимилейшим существом с влажными манжетами. Потеющие руки мистера Келпи не укрылись от пытливого взгляда на Таниэля Доу. Кто-то невнимательный мог бы решить, что мистер Келпи нервничает или чего-то боится. Но доктор тут же отметил прочие, едва заметные признаки того, что этот человек – чем-то болеет». О чем он тут же осведомился? «Вы весьма наблюдательны, доктор», — кивнул мистер Келпи. «У меня болотная лихорадка». Подхватил в одной из экспедиций. «Могу я узнать, что вы от нее принимаете?» «Лекарство Гиблинга. Профессор, <кх> глава нашей кафедры, сделал его специально для меня, когда я заболел». «В состав входят надпочечники жаб и еще много чего такого, что я и не осмелюсь назвать». «Этот господин, который ушел», — сказал Джаспер, глянув на дверь. «Очень раздражен чем-то». «О, это профессор Грант с кафедры ботаники. Он изучает плотоядные растения, росянки, мухоловки и прочие хищные сорняки. У него очень непростой характер. В одной из экспедиций корневором Гротум откусил ему руку, И после этого он стал «Мистер Келпи замолчал, не в силах подобрать слова», а затем, так их и не подобрав, заговорил о другом. Сейчас, впервые за многие годы, он получил финансирование и собирает новую экспедицию. Она отправляется через неделю, и он хочет, чтобы липидоптиролог стал ее участником. «Я прошу прощения за его поведение. Страстная, увлекающаяся натура. Вы работаете с полицией?» Мистер Келпи надел нанос пенсне и с сомнением поглядел на Джаспера. Даже через увеличительные стеклышки ему не удалось различить в мальчишке констебля. У доктора Доу, в свою очередь, вопрос мистера Келпи вызвал на лице целую бурю эмоций, вложенную в его коронные лаконичное приподнимания левой брови. Он едва сдержался, чтобы не сказать, что думает о полиции в целом и о некоторых ее представителях в частности. Вместо этого холодно произнес. «По воле случая мы с Джаспером оказались в том купе, где был найден профессор Руфус. Именно я проводил осмотр тела. Скажем так, мы здесь, чтобы выяснить причину гибели профессора и отыскать виновника, произошедшего». При этих словах мистер Келпи заметно вздрогнул и бросил быстрый взгляд на зашторенное окно. «О, бедный, бедный профессор Руфус!» – запричитал он. «Это такое несчастье! И так скоро после несчастья, которое постигла профессора Гиблинга!» «А что за несчастье постигла профессора Гиблинга?» «Сердечный приступ», — опустошенно сказал мистер Келпи. «У него было очень доброе, но очень слабое сердце. Я так подавлен, так подавлен! Нет сил даже покормить Клару, это любимая пчела профессора Гиблинга. Она куда-то улетела». Он кивнул на обшитую бордовым бархатом подушечку на письменном столе. Видимо, Клара обычно на ней спала. «Это все так ужасно. Сперва профессор Гиблинг, теперь профессор Руфус. Кафедра липидоптерологии вымирает, словно совка чесночная. Яда, пара студентов, вот и все, что от нас осталось. Ну и сэр Крамароу, разумеется». Доктор был удивлен. «Крамароу?» Не тот ли этот джентльмен, который раскритиковал лучшие рестораны в городе и стал личным врагом господина Борджилла из летрюв после того, как заявил, что... Следующий к полнейшему недоумению Джаспера дядюшка и мистер Келпи произнесли хором. Еда, которую там подают, не годится даже в качестве яда для гремлинов. Мистер Келпи грустно улыбнулся. Известная история. Сплетня обжевывала ее неделю. Сэр Крамороу просто ненавидит городские рестораны. Он гурман и весьма избирателен в том, что подают на стол в Трэмпл-Толл и даже в Старом Центре. Прошу вас, присаживайтесь. Простите мои манеры, стоило сразу предложить. Мистер Келпи обошел стол, опустился в кресло главы кафедры и указал рукой на два глубоких кожаных кресла напротив. Доктор и его племянник последовали приглашению. Джаспер тут же завертел головой, с любопытством разглядывая кабинет. «Ох, сколько же всего здесь было необычного! Первое, что бросалось в глаза, это развешанные повсюду засушенные бабочки в рамках под стеклом. Каждая бабочка была подписана. Прежде Джаспер и не думал, что их бывает так много. Разных, непохожих, неповторимых. Одни напоминали простую комнатную моль, другие... «Лоскуты застывшего пламени». Впрочем, и помимо бабочек тут было на что взглянуть. Кабинет главы кафедры липидоптерологии мог бы запросто потягаться с какой-нибудь библиотекой. Книги, книги, повсюду книги. Они тесно стояли на полках шкафов, высились стопками у стен, занимали большую часть места на столе. Целой жизни не хватило бы, чтобы все это прочитать» но настоящий восторг у мальчика вызвало другое словно в каком нибудь музее здесь хранилась настоящая коллекция привезенных из различных экспедиций диковинок шипастые сушеные рыбы рога и черепа зверей морские кораллы и раковины в шкафу под стеклом среди перьев наконечников стрел и каменных статуэток притаилась сушеная человеческая голова таких голов Джаспер мог бы поклясться, не встретишь на скучных улочках Габбана, на каком-нибудь рынке или у моста. Тонкие волосы черви были собраны в пучок, сморщенную смуглую кожу покрывала весь татуировок, а через усохший нос в виде украшения проходила острая точеная кость. Джаспера посетила мысль. «Интересно, что сказал бы дядюшка, если бы я явился домой в таком виде?» Что ж, вероятно, дядюшка ничего не сказал бы, а вместо этого просто покончил бы с собой. Кабинет профессора Гиблинга показался мальчику едва ли не лучшим местом, в котором он когда-либо бывал. Все здесь обладало собственным запахом. Каждый из удивительных предметов коллекции таил в себе какую-то историю. Даже этот пухлый человечек, Келпи, выглядел как всего лишь очередная диковинка, которую также однажды откуда-то привезли, и у него тоже явно была какая-то интригующая история. Джаспер с удовольствием поселился бы в этом кабинете, но ненадолго, лишь до того момента, как научное общество собрало бы очередную экспедицию в дальние неизведанные места. На мгновение ему даже померещилось, будто он попал в один из выпусков своего романа с продолжением а скучный дядюшка, между тем, казалось, ничего не замечал кругом. «Позвольте поинтересоваться, мистер Келпи», — спросил он. «Какое отношение упомянутый господин имеет к бабочкам?» Сэр Редъерт Крамороу, друг науки, ответил помощник главы кафедры. И, в частности, друг липидоптерологов, бабочки его страсть, Много лет он помогает нам пополнять коллекцию, лично организовал несколько экспедиций. К несчастью, вынужден признать, что габанское научное общество Пыльного моря — это тот еще клубок змей. И я сейчас не о кафедре герпетологии. Он так и не дождался, чтобы его шутку оценили. Доктору было не смешно, а Джаспер не понял, что это еще за герпетология такая». Мистер Келпи кашлянул, пытаясь скрыть смущение, и продолжил. «Здесь случаются свары и грызня не хуже, чем в гримуборной какого-нибудь кабаре полного склоченных танцовщиц и певичек. Многие профессора с других кафедр завидуют нам, мол, отчего этим бабочникам такое везение? Их можно понять. Не каждый день в гнопом появляется столь щедрый и, по мнению завистников, наивный филантроп, как сэр Крамору». Профессор хорапс с кафедры арахнологов даже пытался переманить его, но сэра Крамору всегда интересовали лишь бабочки. Слушая мистера Келпи, Джаспер разглядывал висевшую на стене за его спиной большую, довольно старую карту. Почти все место на ней занимал лесной массив, и, судя по названию Кейкут и область Микении, это были сырые, дождливые джунгли». Сквозь них, изломанным зигзагом, проходила красная пунктирная линия. Джаспер просто обожал различные карты и планы. Они неизменно ассоциировались у него с поиском сокровищ и приключениями. «Простите, сэр, а что это за карта?» — спросил он. «Что это за линия на ней?» Мистер Келпи обернулся и вздохнул. Когда он снова поглядел на мальчика... На его лице проявилась ностальгическая грусть, как будто он вернулся на годы назад. Это маршрут профессора Гиблинга и его легендарной экспедиции в поисках черного мотылька. Двадцать лет прошло, подумать только. «А что это за черный мотылек?» — поинтересовался Джаспер. Мистер Келпи снял пенсне и принялся вытирать стеклышки платком. «Черный мотылек?» «Таинственное существо, обитающее в глубине джунглей Кейкута», — сказал он. «Многие утверждают, что его на самом деле не существует и считают не более чем легендой, расхожей среди туземцев. Тамошние племена поклоняются черному мотыльку, приписывают ему различные невероятные сверхъестественные способности. Местные уверяют, что он крадет сны и называют его предвестником скорой смерти». «Что за чушь?» – проворчал доктор. «Предвестник скорой смерти – это кашель с кровью, а не какая-то там бабочка». И, тем не менее, – настоял на свою мистер Келпи, – туземцы верят во все это. Они живут в страхе перед приходом Купу-Купу, черного мотылька. В поселениях, затерянных среди дождевых лесов, ему приносят жертвы, молят не являться». Согласно поверьям, в ночь перемена лун он приходит и забирает одного ребенка. «Мне все это напоминает истории, которые печатают в журналах ужасы за пенни», — поморщился доктор. «Я так погляжу, этот ваш мотылек, тот еще воришка. Крадет все, что под руку подвернется. Детей, сны и жизни». Мистер Келпи покачал головой. Судя по его поджатым губам и побелевшему лицу, он относится к предмету своего рассказа предельно серьезно. Профессор Гиблинг видел черного мотылька собственными глазами. Он даже почти-почти поймал его. Черный мотылек не вымысел. Это жуткое существо, вызывающее ужас одним своим видом. «Он что, больше той бабочки?» Джаспер ткнул пальцем в дверь, за которой располагалась аудитория с гигантским экспонатом. «Нет, намного меньше, но дело не в размерах». Доктору Доу надоели разговоры о легендах и суевериях. К тому же они с Джаспером пришли сюда по определенному делу и до сих пор ничего полезного, по его мнению, не выяснили. А время все утекало. Словно подслушав его мысли... Напольные часы в углу кабинета отбили полдень. «Мистер Келпи», — сказал доктор, — «хочу напомнить, мы здесь, чтобы выяснить причину гибели профессора Руфуса. Предлагаю вернуться к более насущной теме». «О, разумеется, я отвечу на все ваши вопросы». «Расскажите, каким человеком был профессор Руфус?» «Он был очень хорошим, настоящим джентльменом». «И добрым другом!» «У профессора Руфуса были враги?» «Недоброжелатели?» «Упомянутые вами завистники, способные на убийство?» Мистер Келпи округлил глаза и закачал головой. «Нет, что вы!» «Эти профессора с других кафедр просто болтуны!» «Каждый и мухи не обидит!» «Многие буквально!» «Все, на что они способны, это косые взгляды, проклятие вслед шепотом» «Немного желчи. Да и все, пожалуй». Тело профессора Руфуса было обнаружено в купе поезда Дурпорт. Все указывает на то, что он возвращался из поездки. «Вы знаете, откуда ехал профессор?» Мистер келпик горестно вздохнул. «Профессор Руфус сегодня должен был вернуться из экспедиции. Из Кейкута». Джаспер непроизвольно бросил взгляд на карту за спиной мистера Келпи. «Какова была цель данной экспедиции?» — спросил доктор. «Я, боюсь, у меня нет ни одной догадки. Все держалось в тайне. а цели экспедиции знали лишь профессор Руфус и профессор Гиблинг. Отчего такая таинственность?» Мистер Келпи снова нацепил пенсне и вытер платком взмокшие пальцы. По его лбу колпот «Это обычное дело...» Бабочник принялся суетливо искать что-то в карманах пиджака. Конкуренты, алчные частные коллекционеры, беспринципные охотники за редкостями. В попытках заполучить бесценные виды все они могут помешать экспедиции. Мне известно лишь, что странствия профессора длились два с половиной месяца. Я с нетерпением ждал его возвращения. «Насколько я понимаю, — заметил доктор, — Подобные миссии в дикие страны — это весьма рискованные предприятия, и в одиночку в них не отправляются. У профессора Руфуса были спутники. Места там и правда опасные. Профессор мог договориться с кем-нибудь из клуба охотников-путешественников. Когда такие вот экспедиции были нередкостью, джентльмены-охотники частенько принимали в них участие. Мистер Келпи, наконец, нашарил в одном из карманов маленькую склянку с беспросветно черной жидкостью, дрожащими пальцами вытащил пробку и одним махом выпил все содержимое пузырька. Стоило бабочнику сделать глоток, как его самочувствие заметно улучшилось. Он снова обтер платком руки, затем лоб и щеки, но потливость и так уже отступила. В качестве проводников часто берут местных, туземцев, продолжил мистер Келпи. Но у профессора Руфуса был свой собственный туземец – Вамба. Профессор привез его однажды из экспедиции и после этого снимал ему чердачок в меблированных комнатах Жубера. Этот Вамба мог отправиться в последнюю экспедицию с профессором? Весьма вероятно. Повисла тишина. Доктор погрузился в размышления. Мистер Келпи рассеянно взял со стола пинцет и подровнял двух бабочек, которые лежали перед ним на отрезе тонкой кремовой ткани. Судя по всему, эти две крохи только лишь готовились отправиться под стекло. «Какие они красивые!» — сказал Джаспер. «Как они называются?» Этот вид называется «Насмешник Вигрена». Мистер Келпи коснулся кончиком пинцета большой бабочки с пурпурными крыльями. «А это...» Мальчик ткнул пальцем, указывая на совсем крошечную бабочку с зелеными крыльями. «Это тоже насмешник Вигрена. Но почему они такие разные? Большая бабочка – самка, другая – самец. В том, что они так отличаются, нет ничего странного. Это половой диморфизм довольно частое явление у и крылых. «А вы тоже, профессор?» Джаспер был заворожен этими сложными, незнакомыми терминами. «Нет, я только пишу диссертацию, хотя и даю лекции для мистера Крома и мистера Симпсона, наших единственных студентов. Бывший помощник главы кафедры, а ныне фактически новый ее глава, мгновенно погрустнел. Новость о смерти профессора Руфуса их потрясла. Они не могут поверить, что это произошло, как и я». Доктор Доу сплел пальцы и пристально поглядел на мистера келпи «Вы ведь близко знали профессора Руфуса. Может быть, у вас есть какие-нибудь предположения касательно цели экспедиции? Вряд ли вы ни разу о ней не задумывались». «Хотел бы я знать», — с печалью в голосе произнес мистер келпи «Но вот что я скажу. Это была последняя работа профессора». «Его исследования не должны бесследно исчезнуть!» «Нет, сэр, не должны!» «Насколько я знаю, ученые в экспедициях тщательно все записывают, документируют, фотографируют». «Да, это так?» «То есть где-то должны быть походные дневники из экспедиции?» Мистер Келпи не думал ни секунды. «Да, сэр!» — воскликнул он. «Определенно должны быть!» Профессор Руфус отличался особым тщанием и методичностью во всем, что касалось описания его странствий. Многие из его путевых заметок легли в основу нескольких книг не только по липидоптерологии, но также и по географии, этнографии племен и даже для справочника по выживанию в диких условиях. Эта экспедиция не должна была стать исключением. «Как вы думаете, мистер Келпи?» «Где могут находиться данные дневники?» Бабочник в раздумьях постучал себя пальцем по лбу. «Рабочий дневник, тот дневник, в котором ведутся текущие записи, обычно находится при профессоре. При профессоре не было обнаружено дневника. Тогда я бы предположил, что все дневники в его багаже. Насколько я заметил, в купе не было никакого багажа». «Думаю, его доставили из багажного вагона прямиком в квартиру профессора», сказал мистер Келпи. «Это обычное дело. Часто профессорам так не терпится поделиться с коллегами своими открытиями, что они с вокзала отправляются сразу сюда, в научное общество, даже не озаботившись принять ванну или переодеться после долгой поездки, в то время как доставкой багажа занимаются либо их помощники, либо чемоданная служба паровозного ведомства». «Где жил профессор?» «Недалеко отсюда, на улице Даунинг, у шестереночной балки, но большую часть времени он проводил здесь, составляя справочники и давая лекции». Доктор Доу покивал своим мыслям, и бабочник взволнованно подался вперед. «Могу я поинтересоваться, сэр, вам уже что-то известно? Что именно произошло с профессором? В газетах пишут что-то странное, подробности не сообщают, а в полицию я идти не осмелился». «Кое-что нам известно», — уклончиво ответил доктор Доу. «Но все это пока лишь догадки. У вас есть версии, что убило профессора?» Доктор прищурился. «Почему вы сказали «что», мистер Келпи?» «Ну, э я имел в виду «кто?» «Кто его убил?» Помощник главы кафедры замялся и опустил глаза, но отрицать было поздно. Его оговорка выдала, что он знает больше, чем пытается показать. «Мистер Калпи», — жестяным голосом сказал доктор Доу, — «позвольте я опишу вам, как вижу всю ситуацию». Бабочник кивнул и с трудом проглотил вставший в горле ком. Джаспер даже затаил дыхание. Он видел, как напряжен дядюшка, и с легкостью уловил, как испуган мистер Калпи. «Итак, профессор Реджинальд Руфус, ученый-липидоптеролог, возвращается из тайной экспедиции на поезде в габен начал доктор. «В купе по прибытии его убивает какое-то существо». «Не стоит, не стоит, мистер Келпи, ничего не говорите. Из нашей с вами беседы я могу сделать вывод, что профессор Руфус нашел что-то в своей экспедиции и привез это что-то с собой» а учитывая род деятельности профессора и общую таинственность всего, связанного с экспедицией, не вызывает сомнений, что он привез с собой какую-то редкую бабочку». В полной тишине доктор продолжал. «Сопоставив найденную мною в купе пыль черного цвета, которая, как я полагаю, представляет собой чешуйки с крыльев, он кивнул на дверь, подразумевая пыльную кафедру с гигантской ржавой бабочкой от отчего мистер Келпи задрожал, с тем фактом, что профессор был в Кейкуте, сам собой напрашивается вывод, он побывал в тех же местах, в которых проходила упомянутая вами ранее экспедиция профессора Гиблинга. Доктор Доу бросил многозначительный взгляд на карту. Так что, думаю, я не ошибусь, если предположу, что профессор Руфус привез в Габбан этого вашего легендарного черного мотылька. Джаспер распахнул рот от изумления, а мистер Келпи, казалось, забыл, что у него есть веки. Он ни разу не моргнул за все время, что доктор говорил. — И, следовательно, — заключил Натаня Эльдоу, — напрашивается логичный вопрос. Ведь очевидно, что вы прекрасно обо всем этом осведомлены. — Почему вы лжете нам, мистер Келпи? Помощник главы кафедры липидоптерологии вытер платком снова взмокшие руки. Но дрожь так просто. Было не унять. Грязно-серый трэмпл-тольский кэб небыстро катил в тумане по улице Даунинг, стуча колесами по неровной брусчатке. Экипаж скрипел и трясся. Паровой котел жарил в салон так, будто кэбман вознамерился сварить из пассажиров супчик. На крыше, перед и за пятках Кэба горели фонари, светились окна, и, тем не менее, вся эта иллюминация не могла победить сгущающуюся мглу. Туманный шквал был все ближе. Ровно в полдень в городе впервые взвыла сирена штормовой тревоги, и с того момента она раздавалась уже каждые пятнадцать минут. К середине дня мутное белесое море накрыло весь город. Когда экипаж поравнялся с мрачным и отдаленно похожим на гардероб зданием суда «Трэмпл Толл», один из пассажиров, бледный доктор в черном цилиндре, на мгновение смог различить положение стрелок на часах под крышей, половина первого, после чего туман скрыл их, словно стер ластиком карандашный набросок. «Я вас не виню, мистер Келпи», — сказал доктор, не отрывая взгляда от улицы за окном придерживая при этом рукой в перчатке слегка порченную молью шторку. В дом с синей крышей небезопасно приходить с какими бы то ни было заявлениями. А уж с признаниями так и подавно. «Я... я боялся», — с трудом выговорил бабочник. Мистер Келпи сидел напротив доктора и сейчас пребывал не в лучших чувствах. Всякий раз, как за окном раздавался вой штормовой тревоги, Он вздрагивал и нервно вжимался в кожаное сиденье. «Как я мог им все рассказать? Никто не стал бы ни в чем разбираться. Они тут же обвинили бы меня». «Именно так они и поступили бы, скорее всего». при том что я ничего не сделал». «Если бы сделали, было бы не так обидно. Боюсь, в этом городе, чтобы получить справедливое наказание, жизненно необходимо являться преступником». Иначе ничего не стоит попасть за решетку незаслуженно. Я просто оказался в безвыходном положении, доктор. Это так. Я ведь не мог отправиться ловить черного мотылька сам. Разумеется. Мистер Келпи все рассказал. Конечно же, он знал, в чем заключалась цель экспедиции профессора Руфуса, хоть и выяснил это случайно. Накануне отбытия профессора в Кейкут Мистер Келпи направился в кабинет главы кафедры, чтобы передать ему подготовленных для коллекции ежевичных крыломахов, когда услышал раздающиеся из-за двери звуки ссоры. Мистер Келпи был поражен, когда узнал голоса спорщиков, ведь профессор Руфус и профессор Гиблинг никогда не разговаривали друг с другом на повышенных тонах и всегда относились друг к другу с почтением. Но только не в тот раз. Профессор Гиблинг выступал категорически против экспедиции и отчаянно умолял профессора Руфуса отказаться от этой затеи. Последний был непреклонен, а еще невероятно оскорблен тем, что глава кафедры не разделил его энтузиазма и не выказал ему поддержки. Он заявил, что старик просто завидует ему и что не хочет делиться славой, мол, его непременно удар хватит, если черного мотылька поймает кто-то другой. И пусть профессор Гиблинг пытался убедить его, что дело здесь совершенно в другом, профессор Руфус не хотел ничего слушать. Прежде чем покинуть кабинет своего наставника, он поклялся, что отыщет черного мотылька, чего бы это ему не стоило, отловит его и привезет в габен И тем самым вернет былую славу обществу липидоптерологов. Ну а если при этом прошлые достижения профессора Гиблинга канут в небытие, так тому и быть после чего спешно покинул Гнопом, а на следующее утро отбыл в экспедицию. С того дня прошло больше двух месяцев. Старого профессора постигло несчастье, а спустя несколько дней, сегодняшним утром, в газете появилась заметка о том, что Реджинальд М. Руфус был найден мертвым в своем купе по прибытии в Габен. Прочитав статью, мистер Келпи все понял. Профессору Руфусу, удалось отыскать черного мотылька. Он привез легендарные чешуи крылоя в габан, но оно убило профессора и вырвалось на свободу. Свою осведомленность в том, что произошло, мистер Келпи пытался скрыть, поскольку боялся не столько даже за себя, сколько за кафедру. Прознай кто кто-то в полиции о том, что во всем виновата бабочка», в Гнопом сразу заявилась бы толпа дуболомов из дома с синей крышей. «Без лишних разговоров они арестовали бы всех, кого там нашли бы, после чего закрыли бы и саму кафедру, подобной стало бы ее окончательной и бесповоротной гибелью». «Вам очень повезло, мистер Келпи, что к вам пришли мы, а не констебли, поставленные на это дело», — сказал доктор. «Уж от них здравомыслия ожидать не приходится. А лично нам повезло, что вы очень плохой лжец». Экипаж затрясло еще сильнее. Он въехал на беззубый мост, пролегающий над шестереночной балкой. На мосту брусчатка была еще хуже, чем на улице. Сидевший рядом с доктором Джаспер пытался разглядеть через окно что-либо внизу, в балке. Но она сейчас напоминала белесую, вышедшую из берегов реку. Издали доносились гул и скрежет механизмов с железного рынка. «Я надеюсь, вы больше ничего не скрываете, мистер Келпи?» Доктор Доу пристально поглядел на бабочника. «Разумеется, ничего!» — воскликнул тот. «Я рассказал все, что мне известно. Если бы я только знал, где может находиться черный мотылек, я бы сообщил». «Может, в этой книге есть что-то, что поможет отыскать черного мотылька?» — спросил Джаспер. В руках он сжимал подаренную ему мистером Келпи большую черную книгу с изображением бабочки и наполовину истершимся, некогда золоченным названием «Купу-купу из сердца джунглей» за авторством самого профессора Гиблинга. В ней рассказывалось о его легендарной экспедиции и обо всем, что он пережил, охотясь на черного мотылька. «Если только там содержатся сведения о том, как эта бабочка умеет становиться невидимой», – проворчал доктор Доу. «Я до сих пор не могу понять, как так вышло, что ни в поезде, ни на вокзале ее никто не заметил». Учитывая размеры раны на лице профессора Руфуса, нанесло ее довольно крупное существо. «Черный мотылек хоть и не ржавый мод с кафедры, но все же довольно крупный представитель чешуи крылых», сказал бабочник и кивнул на книгу. Согласно описаниям профессора Гиблинга, встретившаяся ему особь обладала размахом крыльев в три фута. «Куда же он тогда мог деться?» – спросил Джаспер. «Так, чтобы никто его не заметил». Надеюсь, скоро мы это выясним, сказал доктор. Кэб встал и фыркнул, выдохнул из труб горячий пар. Прибыли, хрипло сообщил Кэбмен. Улица Даунинг, дом номер 15, литера А. Пассажиры открыли дверцы и вышли в туман. Доктор расплатился с Кэбменом, тот почтительно кивнул и толкнул рычаг. Экипаж затрясся и всего за несколько мгновений сгинул в Англии. Вскоре даже рычание от его парового двигателя стихло. «Прошу за мной, господа!» Мистер Келпи направился к двери дома. Доктор Доу и Джаспер двинулись следом. Войдя в подъезд, они увидели, что окошко консьержа закрыто. Из-за него раздавались голоса, время от времени прерываемые помехами трансляции. Шла передача по радиофору. «Добрый день, мистер Бобин!» Громко поздоровался с окошком мистера Келпи и, не останавливаясь у него, прошел дальше к лестнице. «Мистер Бобин очень старый и почти все время спит», пояснил он спутникам. «Его могут дозваться только какие-нибудь посыльные, да и то не всегда». Именно он принимал багаж профессора Руфуса. Полагаю, мистер Бобин сопроводился к вояжных курьеров и открыл им квартиру. «Рискованно вот так впускать, кого ни попадя», заметил доктор, глядя под ноги, чтобы не споткнуться на плохо освещенной узкой лестнице. «В паровозном ведомстве все строго и надежно, ведь им руководят джентльмены из старого центра», сказал мистер Келпи. «Они держат там все в железных руках и не позволяют своим служащим вольностей. Думаю, если бы в ведомстве верховодили местные, отправления давно прекратились бы, а вокзал, наверное, разобрали бы на части». «Только представь, дядюшка», вставил Джаспер. «Едешь ты себе на поезде в габен и за несколько миль узнаешь, что ехать-то больше некуда. Вокзал разобрали! Ха-ха!» Доктор промолчал. Он считал, что невозможность заявиться в этот город — это не худшее в жизни упущение. А может быть, даже наоборот, весьма счастливое стечение обстоятельств. «Домом владеет миссис Тернобыль, но она здесь не живет», — сообщил тем временем мистер Келпи. «У нее коттедж в сон». Квартира профессора Руфуса на последнем этаже. — Позвольте нескромный вопрос. — А откуда у вас ключ? — спросил доктор. — Раз в неделю я прихожу, чтобы покормить сонных малихов. — Что-то мне кажется, что это не коты, — улыбнулся Джаспер. — Это определенно не коты, — улыбнулся ему мистер Келпи. Пока профессор был в экспедиции, я заботился о крошках, следил, чтобы требуемая им влажность сохранялась в норме, Добавлял экстракт тропического воздуха им в инсектарий. Помощник главы кафедры и его спутники наконец поднялись. На самом верхнем этаже были лишь две квартиры да крошечная лесенка, ведущая на чердак. Мистер Келпи направился к бурой обшарпанной двери, вставил ключ в замочную скважину и, приложив изрядную долю усилий, попытался его повернуть. «Ничего не произошло», и, догадавшись, в чем дело, бабочник проворчал. «Эх, мистер Бобин!» Он снова забыл запереть дверь. «Уже не в первый раз такое». Повернув ручку, мистер Келпи открыл дверь. Из квартиры тут же потянуло сладковатым приторным запахом. Джаспер поморщился, и помощник главы кафедры поспешил объяснить. «Это из-за инсектария». Пройдя в квартиру, он зажег газовую лампу в прихожей. Доктор и его племянник вошли следом. Джаспер ахнул. «Будь я проклят!» «Джаспер, ты помнишь, что мы говорили о ругательствах?» «Да, дядюшка». И все же реакцию мальчика можно было понять. Не каждый день такое увидишь. Все стены квартиры вплоть до потолка, да и сам потолок, прятались под сотнями застекленных рамочек с засушенными бабочками внутри. Их здесь было намного больше, чем в кабинете профессора Гиблинга. «Коллекция профессора Руфуса», — с грустью сказал мистер Келпи. «Лучшее в Габбане». Доктора Доу обстановка квартиры совершенно не волновала. Его интересовали чемоданы. Саквояжные курьеры обычно оставляли багаж рядом с дверью, но в этот раз они особо озаботились и внесли его в гостиную. «Все интереснее и интереснее», — сказал доктор таким тоном, с каким обычно констатировал чью-то смерть. Несколько чемоданов, цилиндрическая шляпная коробка и парочка больших саквояжей были перевернуты и разворочены. Все их содержимое валялось на полу, Инструменты, книги, переносной фонограф без записывающих цилиндров, фотографический аппарат без стекол для съемки. Дорожные костюмы профессора были свалены в кучу. Кто-то вытащил из шляпной коробки и бросил рядом песочный пробковый шлем. Доктор взглянул на зашторенное окно, быстро прошел через гостиную к спальне, толкнул дверь и, никого там не обнаружив, вернулся. Кто бы в квартире профессора не побывал, сказал он, сейчас их здесь нет. Думаю, и дневников тут никаких нет, дядюшка. Джаспер склонился над чемоданами, разглядывая перелопаченный багаж. Но, разумеется, нет. Кто-то либо отчаянно пытается сохранить то, что происходило в экспедиции в Тайне, либо напротив, намерен первым узнать все подробности. Ой, как же так? Как же так? запричитал мистер Келпи, подняв с пола пробковый шлем профессора Руфуса. Доктор Доу шумно втянул носом в воздух. «Мистер Келпи, вы чувствуете это?» — спросил он. «Приторный запах? Я ведь говорил, это из-за инсектария». «Нет, тут что-то другое». «Чернослив!» — воскликнул Джаспер, принюхавшись. «Когда миссис стрик печет черносливовый пирог, «У нас пахнет точно так же!» Доктор кивнул. «В квартире есть чернослив? Запах довольно свежий». Мистер Келпи огляделся по сторонам и покачал головой. «Ничего такого здесь нет. Квартира пустовала больше двух месяцев. Сюда заходил лишь я, ну и саквояжные курьеры сегодня утром. И еще консьерж», — добавил Джаспер. «Может быть, он ел пирог, когда приходил?» «Может быть...» Доктор опустился на обтянутый бурым вельветом диван, достал из внутреннего кармана пальто портсигар и закурил попередку, добавив к запахам квартиры еще и аромат вишневого табака. Облако бордового дыма начало разрастаться над его головой. «Кто бы мог подумать», — негромко проговорил доктор, глядя, как мистер Келпи, всхлипывая, складывает вещи коллеги. «У кого-то в этой истории, оказывается, есть свой собственный интерес. Любопытно, любопытно». Доктор задумался. «Кто-то опередил нас и забрал дневники. Но кто это был? И зачем им это? Слишком мало сведений. Слишком мало». Джаспер тем временем разглядывал гостиную. Особенно его вниманием завладела странная конструкция, стоявшая у противоположной от окна стены. Мальчик понял, что это и есть тот самый инсектарий, о котором говорил мистер Келпи. К большому стеклянному ящику были пристроены различные механизмы и датчики, видимо, регуляторы температуры и влажности. Почти все пространство внутри ящика занимали тонкие жерди – с которых на ниточках свисали сморщенные, похожие на древесные листы, продолговатые комки размером с Джасперову ладонь каждая. — Это ведь не бабочки, — заметил мальчик. — Это еще не бабочки, — уточнил мистер Келпи. Закрыв один из чемоданов профессора Руфуса, он подошел к стеклянному ящику. — Это куколки сонных малихов. Бабочки из них появятся лишь через две недели. «А я думал, что бабочки появляются из гусениц». «Так многие думают. У бабочки несколько стадий развития. Из яйца она превращается в гусеницу, а затем окукливается, после чего линяет и становится имаго». «Имаго?» — Джаспер подивился чудному слову. «Взрослая насекомая», — сказал доктор Доу. «Верно». При помощи специального регулятора мистер Келпи повысил уровень влажности в инсектарии. На стеклянных стенках тут же проступили мелкие зеленоватые капельки. «Все те бабочки, которых вы видели у нас на кафедре, все эти...» — он кивнул на стены квартиры. «Это имаго». «То есть люди... Это тоже как бы имаго?» — спросил мальчик. Мистер Келпи удивленно поглядел на доктора, но тот лишь пожал плечами. Странные слова Джаспера то ли испугали, то ли взволновали помощника главы кафедры. Он вдруг снова весь покрылся потом. Достав платок, бабочник принялся поспешно им обтираться. Наивные детские суждения часто сбивают с толку, и порой, каким бы ты ни был умным, ответить на вопрос, заданный ребенком, становится весьма сложно. Мистер Калпи не привык разговаривать на научные темы с мальчишками. Обоим его студентам было за тридцать. «Боюсь, это относится лишь к насекомым, — мастер Джаспер, — сказал бабочник и извлек из кармана очередную склянку со своим лекарством от лихорадки. Но если бы я сравнивал, то сравнил бы с бабочкой не самого человека, а скорее его разум. Сперва все мы мыслим как гусеницы, учимся ползать, познаем мир вокруг, пробуем то, отвергаем это» после чего нас обвивает кокон знаний, полученных в школе или от строгих воспитателей. К ним наслаиваются различные убеждения, навязываемые обществом, и мы погрязаем в чужих истинах и заблуждениях на целые годы, не в силах выбраться из этого кокона. Некоторые так и умирают в нем, оставшись куколками навсегда. Но есть те редкие индивидуумы, которые сбрасывают кокон, линяют от множества налипшей за жизнь чепухи и раскрывают крылья собственных суждений. Это их имагу. Финальная стадия развития, мышление, незашоренные, незакостенелыми устоями дряхлого общества, непотетичными господами, облаченными в важность опыта, немыслями, навязанными поколениями забивателей разума в рамки правильных суждений. «Я не понял почти ничего» признался Джаспер. «Ничего, дружок. Вот вылезешь из кокона и поймешь», сказал доктор, и племянник на мгновение решил, что он шутит. А потом вспомнил, что это же дядюшка, который не умеет шутить. Доктор Доу продолжил. «Любопытное сравнение, мистер Келпи. Только вы упустили, что для подобного и магу человеческого разума наш мир опасное». Я бы даже сказал, враждебная среда обитания. Общество не приемлет очищенного от шелухи разума. Оно пытается загнать его обратно в куколку, а если не получается, запирает в клетке сжигает, травит газом. Лучшее, что и магу может сделать, если хочет выжить, это замаскироваться, как следует прикинуться куколкой и повиснуть на жерди среди сотен точно таких же куколок. Мистер Келпи откупорил склянку с лекарством и, судорожно глотая, опорожнил ее. Доктор Доу поднялся с дивана и, подойдя к каминной полке, начал разглядывать стоявшие на ней фотографии в рамочках. На одной из них профессор Руфус, улыбающийся усатый мужчина, в том же костюме, в каком его и нашли, сидел в кресле. За спинкой этого кресла замер смуглый человек, Явно туземец из Кейкута, который весьма чудаковато смотрелся в костюме тройки. У туземца были темная кожа, короткие черные волосы и огромные глаза. Кажется, его испугала вспышка фотографического аппарата. В уголке фотокарточки значилось «С «Габен», после возвращения из экспедиции в Преречье-Хнили. На другой фотокарточке профессор Руфус стоял рядом с тучным, опирающимся на трость стариком. Оба джентльмена курили сигары. Судя по интерьеру, фотокарточка была сделана на кафедре липидоптерологии. Подпись гласила «С профессором Гиблингом!» перед докладом о живых бумажных бабочках из Джинпанга. Также на полке стояло несколько фотокарточек с мистером Келпи, подписанных «С моим другом Келпи», «С верным Келпи», с незаменимым Кэлпи. Отдельного внимания доктора удостоилась, судя по всему, самая свежая фотокарточка, разместившаяся по центру каминной полки. На ней был запечатлен высокий широкоплечий джентльмен в цилиндре и пальто с меховым воротником. Он улыбался и являл собой сплошное обаяние. Рядом стоял профессор Руфус, они пожимали руки. Лицо профессора светилось от радости. Подпись все объясняла. «Сэром Редьярдом Крамароу. Передача Гранта на экспедицию». «А как понять, когда из них появятся бабочки?» – спросил меж тем Джаспер, глядя, как мистер Келпи запускает из небольшого баллона в инсектаре через трубку экстракт тропического воздуха. За день-два до появления бабочки кокон куколки потемнеет, истончится, и сквозь него можно будет увидеть очертания крыльев». Это очень любопытное зрелище, и я бы с удовольствием... Его слова прервала хлопнувшая где-то на этаже дверь. Раздался звук поспешных шагов, дверь квартиры профессора распахнулась, и в нее влетела немолодая женщина с всклокоченными седыми волосами и в расшитом цветами сиреневом платье. Женщина была сильно взволнована и никак не могла решить, что ей делать с руками, то ли трагично их заламывать, то ли с горечью потирать. «О, миссис Брэньяк», — сказал враз приунывший мистер Келпи. Если бы мистера Келпи попросили классифицировать миссис Брэньяк согласно биологической систематике рангов, он бы охарактеризовал ее следующим образом. Миссис Брэньяк являлась ярким представителем класса «занудных старух», принадлежала к семейству вездесущих соседок, рода любопытных особ и вида подглядывающих, подслушивающих и вечно ошивающихся поблизости личностей. «Мистер Келпи!» — тяжело дыша воскликнула соседка. «Я была уверена, что слышала ваш голос. Какой ужас!» «Ужас, мэм?» «Ну да! Что творится-то? Что творится-то?» Мистер Келпи выразительно поглядел на доктора, и тот, поймав его взгляд, повернулся к женщине. «Мэм, вы что-то видели?» «Ой, ну да, ну даже Как тут не увидеть, когда такое под самой твоей дверью творится? И все это, вы не поверите, среди бела дня!» Соседка прошла через гостиную и тяжело опустилась на диван. Она была так взбудоражена, словно услышала о резком падении цен на сплетни. Мистер Келпи, казалось, сейчас только и мечтал исчезнуть куда-то, например, забраться в инсектарий и притвориться куколкой бабочки но о манерах не забыл. «Позвольте представить, мэм, — сказал он, — доктор Доу. А это Джаспер. Лавиния Брыньяк. Живу напротив». Миссис Брыньяк, очевидно, была склонна к излишней театральности, и в эту ее показную взволнованность никто не поверил. Нет, некий испуг в ее глазах все же присутствовал, но его не набралось бы даже на наперсток. Чужая игра на публику всегда быстро утомляла доктора Доу. Он считал, что если бы хотел пойти в театр, то купил бы билет, чего, разумеется, делать ни за что бы не стал. Драм и трагедии, как раздражающего фарса, ему прекрасно хватало и на страницах сплетни. — Прошу вас, прекратите ломать комедию, мэм. — Если вам есть что... «Что — Что? — оскорбилась соседка. — Я? Комедию? Успокаиваться она была явно не намерена. «Дядюшка — Дядюшка! — встрял Джаспер. Его губы разошлись в широкой недоброй улыбке. «Ты ведь взял с собой свои иглы и шприцы?» «Миссис Брэньяк не помешает вколоть успокоительное». «Думаю, ты прав, Джаспер», — кивнул доктор Доу и, щелкнув застежками, открыл саквояж. Многими это его действие почему-то расценивалось как взвод курка. Натаниэль Фрэнсис Доу подобную реакцию не понимал, ведь в саквояже содержалось лишь то, что должно было помочь» за исключением парочки особых ядов, но их он без особой надобности и четко выверенных пропорций ни за что не стал бы применять. Доктор недоумевал. Неужели он настолько пугающе выглядит, что люди опасаются, будто он их отравит, заколет или еще что похуже? На деле многие подтвердили бы, что именно так доктор Доу и выглядит. В любом случае миссис Броньяк мгновенно прекратила истерику. «Здесь были черные люди!» — воскликнула она испуганно, уже по-настоящему. «Четверо жутких, черных, как сажа людей!» «Не знал, что поблизости есть еще туземцы из кикута кроме вамбы!» Соседка услышала знакомое имя и принялась причитать. «О, зачем вы напомнили мне про безобразного профессорского вампу Куда только катится этот город? Сегодня он один, завтра их пятеро. Спустя месяц они уже отбирают у нас работу и живут в наших квартирах». «Да еще едят наши пироги!» «Нет, только не пироги! Этим гуталинщикам нельзя верить!» Перед тем, как профессор отбыл за своими бабочками, он ссорился с туземцем. Я слышала. Они говорили...» Миссис Брыньяк перешла на шепот. «О зубах!» «Этот вамба требовал у бедного профессора больше зубов!» «Он говорил, мне нужно больше! Больше зубов!» «Какая жуть!» — восторженно проговорил Джаспер и поглядел сперва на дядюшку, затем на мистера Келпи. «О чем шла речь, как думаете?» «Не имею ни малейшего понятия», — сказал доктор. «Но, полагаю, нам стоит наведаться к этому вамбе. Миссис Бриньяк, прошу вас, расскажите, что здесь произошло, и постарайтесь ничего не упускать». «Да-да», — кивнула соседка. «Утром доставили чемоданы». Старый мистер Бобин поднялся с курьерами. Он всегда так кряхтит и жалуется, будто у него на каждой ступеньке ломается какая-то кость. В общем, с ним были двое паровозников, в зеленой форме и шапочках на тесемках, ну, вы знаете, как у гостиничных коридорных. Паровозники пытались клянчить чаевые. Нашли у кого? У старого хрыча боббина Да если бы от него требовалось раскошелиться, он бы сам заточил весь багаж на последний этаж и ни разу не крякнул бы, уж поверьте моему честному слову. «Миссис Броньяк», — дрожащим голосом произнес мистер Келпи. Что было, когда служащие ведомства ушли? Как только доставили чемоданы, а раздосадованные паровозники удалились, явились «Они!» В актерском трагизме миссис Броньяк не было равных. Она запросто могла бы озвучивать какие-нибудь остросюжетные аудиодрамы, которые порой крутили по радиофору. «Их было четверо! Огромные, черные, будто из дымохода вылезшие!» «У одного я увидела пистолет. Вы представляете?» «Ну, кто по утрам ходит с оружием? Что за старомодность? Что за моветон?» «Соответствующий приличиям утренний набор — это газета, чашка чая и паперетка, но никак не пистолеты!» «Миссис Броньяк...» «Да-да...» — соседка всхлипнула и добавила в голос еще больше драматизма. «Они окружили квартиру бедного профессора точно слепни!» Эти типы двигались очень быстро и почти бесшумно, как самые настоящие профессионалы. Один встал у лестницы, другой у прохода на чердак, третий прямо напротив моей двери, чтобы я ничего не увидела в дверной глазок. Хам, грубиян. Но откуда ему было знать, что я еще 10 лет назад установила перископ? Как раз для таких случаев. И через перископ я увидела, как четвертый черный человек склонился над замком двери бедного профессора. Клац, клац, и дверь открыта. Все у лестниц и у моей двери остались сторожить, а взломавший замок тип прошмыгнув в квартиру в лучших жуликовских традициях. Джаспер слушал рассказ соседки, затаив дыхание. Он и представить себе не мог, что по возвращении домой его будет ждать такое невероятное и восхитительное приключение. От истории миссис Брыньяк откровенно веяло опасностью. Женщина продолжала. А потом они исчезли. Быстро. Будто их ветром сдуло. Ушли через чердак и соседние крыши. «Вы можете описать этих людей, миссис Броньяк?» — спросил доктор. «Ну, я ведь описал уже. Черные, высокие и шустрые. А что вам еще нужно?» «А, их одежда. Длинное пальто, перчатки и котелки. Лиц этих типов я не видела. Они прятали их под шарфами и здоровенными очками из таких, знаете, какие на фабриках надевают». Ну, и экипажники носят что-то похожее. Еще что-нибудь? Страшные они были, как эти, как эти, как все приезжие. С чего вы взяли, что они приезжие? Жители нашего тихого, уютного Трэмпл-Толл так себя не ведут. Хм, доктор потер виски. Было очевидно, что полезного от миссис Броньяк больше можно не ждать. За окном в очередной раз взвыла штормовая сирена. Она словно пробудила Натаниэля Фрэнсиса Доу от его раздумий, и он решительно повернулся к племяннику. «Джаспер, у меня будет для тебя очень важное дело». Мальчик кивнул и прикусил губу от волнения. «Ты должен как можно скорее отправиться к доктору Горрину. Нужно, чтобы ты нашел предмет, вшитый под подкладку пиджака профессора Руфуса». Джаспер не поверил своим ушам. Отчасти он понимал, почему дядюшка посылает в городской морг его, а не отправляется туда сам. Пусть Натаня Эльдоу никогда и не преуменьшал профессионализм и опыт доктора Горина в качестве коронера и патологического анатома, он не мог выносить другую его сторону – патологического приставала Навязчивый, жутко болтливый, обладающий прескверным чувством юмора, доктор Горин восхищался доктором Доу и пытался при любом удобном случае втянуть последнего в общение, невзирая на его холодность и недвусмысленную, подчеркнуто натянутую вежливость. Почему-то доктор Горин искренне считал себя его добрым другом, что также весьма раздражало доктора Доу. Он не желал, чтобы у него были друзья. «Ты хочешь, чтобы я пошел один?» Тем не менее, недоверчиво спросил Джаспер. Дядюшка прежде не поручал ему таких ответственных дел. Доктор кивнул. «Нам нужно опередить тех, кто забрал дневники профессора Джаспер. Думаю, пока что они не знают о предмете, который тот спрятал. Если мы сейчас разделимся, то успеем больше. Близится туманный шквал, и хотелось бы все выяснить до его начала. Когда будешь предмет из пиджака профессора, «Сразу же отправляйся домой и жди меня там. Ты все понял?» Джаспер кивнул и уточнил напоследок. «А вы с мистером Келпи что в это время будете делать?» Лицо доктора Доу превратилось в лишенную эмоций маску. «Мы отправимся к черному человеку Вамби и узнаем у него, что это за история с зубами».